Глава 38. Я вроде бы услышала, что он сказал, но не могла толком осознать происходящее. Меня? Замуж? Нет, желание взрослого мужчины жениться на молодой девушке вполне объяснимо, но с его сердцем. Да и вообще представить себя чьей-то женой я пока не могла. В мыслях даже не проскальзывал такой вариант развития событий. Головин смотрел на меня с напряжённым ожиданием, а потом, видимо, до него дошло, что я нахожусь в шоке. «Господи, Елизавета Алексеевна, простите меня!» — воскликнул он, делая шаг в нашу сторону. «Я должен объясниться. Моё предложение — это всего лишь попытка спасти вас от притязаний недобросовестных соседей. Я ни в коем случае не претендую на брак в полном смысле этого слова. Понимаете, о чём я говорю?» Вы молодая девушка, у которой вся жизнь впереди, а мне уже осталось немного. Детей у меня нет, родственников, которым бы я хотела оставить своё имущество тоже. А вас, Софья, я помню ещё маленькими девочками. Вы выросли на моих глазах. Но почему предложение руки и сердца? спросила Таня с плохо скрытой подозрительностью, потому что я ещё не пришла в себя от неожиданного предложения. Почему не попечительство? «Вы ведь ничем не хуже Потоцкой и имеете такие же права просить совет об опеке над нами». «Увы, этот вариант был бы идеальным. Но и Потоцкая, и Опехтин знают о проблемах с моим здоровьем», развёл руками мужчина, тяжело вздохнув при этом. «Она обязательно воспользуется этим. Уж поверьте мне, барышни». «А ведь действительно, болезнь Головина могла сыграть огромную роль, причём не в нашу пользу». «Я не настаиваю, но вы должны хорошо подумать», — продолжил тем временем Павел Михайлович. «От этого брака для вас девушки будут только выгоды. Став замужней женщиной, вы, Елизавета, сможете стать официальной опекуншей Софьи. Темные воды останутся под вашим управлением, но самое главное, что я хочу предложить вам, вы можете жить здесь. Я не стану неволить вас с переездом. Ну и, конечно, вы всегда можете рассчитывать на мою помощь». Я уже пришла в себя, и, слушая его, понимала, что это идеальный вариант. Но всё-таки у меня были кое-какие сомнения. Нужно хорошо подумать, прежде чем принять такое серьёзное решение. Попасть в ловушку очень легко, а вот выбраться будет трудно. «Прошу прощения, барышня, но я просто обязан спросить вас». В голосе Павла Михайловича прозвучала неловкость. «Откуда эти следы на ваших лицах? Вас кто-то обидел?» «О, нет, не волнуйтесь!» Даже не моргнув, Таня поведала ему историю с перестановкой в спальне. «Глупо получилось. Нам нужно быть осторожнее». «Действительно, нужно быть аккуратнее». Головин видел моё смятение и не стал давить своим присутствием. «Елизавета Алексеевна, я сказал всё, что хотел. Теперь слово за вами». Я заеду к вам через несколько дней. Доброй ночи, барышня. Если он и не поверил истории со столиком, то вида не подал. Доброй ночи, Павел Михайлович. Попрощалась с ним Таня, а я лишь задумчиво кивнула. Головин ушел, и в гостиной воцарилась тишина. Мы молчали несколько минут, переваривая все, что произошло. Неожиданно. первый подала голос подруга. И вроде бы всё идеально в этом плане. Но что, если он тоже имеет виды на наши земли? Он болен, причём серьёзно. Зачем ему земли и лишние волнения в связи с этим? Попыталась я рассуждать логически. И тем более, даже женившись на мне, Головин не получит всё, ведь есть ещё ты. И что ты думаешь? Пока не знаю. Мне нужно поразмыслить, взвесить все «за» и «против». — ответила я. — Кстати, ты тоже думай. В гостиную вошла Аглая Игнатьевна с подносом и удивлённо огляделась. — А барин где? — Уехал. Всё-таки ночь на дворе. Таня забрала у неё поднос, на котором стояло блюдо с кренделями. — Зря только Евдокию заставила самовар на угле ставить, — проворчала нянюшка. — Ночь какая-то заполошная. «Иди спать, нянюшка, и мы пойдём». Подруга с удовольствием откусила золотистый бок кренделя. «Отдохнуть нужно от всего». «Отдохнёшь тут», — Аглая Игнатьевна недовольно поджала губы. «Из огня полымя». Старушка ушла к себе, а мы закрыли двери и поднялись в комнату Сашка. Мужики снова заняли свои места у стен усадьбы, которая уже потихоньку затихала. Не было слышно ни голосов, ни тихого плача. Даже сверчки перестали петь свои ночные песни. В комнате горела одна свеча, и в её тусклом свете лицо цыгана казалось мертвенно-бледным. Сашко лежал на кровати, вытянув руки вдоль туловища, а его бабка сидела рядом на полу. «Вы почему на полу? Вот же софа есть!» — тихо спросила я. Но цыганка не сдвинулась с места. «Я должна рядом с Сашком быть». «Как он?» Я не стала настаивать, понимая, что это бесполезно. «Завтра мы пошлём за врачом». «Звал меня. Хотел сказать что-то. Но слабый очень мой Чавара». Старуха погладила его по руке. «Идите спать. Завтра много чего случится». «Нужно сил набираться!» «О чём это она?» — прошептала Таня, когда мы вышли из комнаты. «Что ещё завтра случится?» «Не знаю, но мне уже начинает казаться, что покоя нам не видать, как своих ушей», — проворчала я, чувствуя невероятную усталость. «Я просто хочу упасть и заснуть». На следующее утро мы первым делом зашли на кухню, чтобы взять еду для собаки. И с удивлением увидели на столе ряд больших караваев, накрытых рушниками. Евдокия же с раскрасневшимся от печи лицом сидела на лавке громко до да протяжно зевая. Ты чего не ложилась что ли? спросила я, приподнимая рушник. Хлеба сколько напекла? Да куды ложиться? Этих ведь чем-то кормить надо бнуть, устало произнесла повариха. Хлеба с дочей напекли. Каша дозревает в печи. Чем богаты, тем и рады. «Какая ты молодец!» — искренне похвалила её Таня. «И морфушка умница Все «Псени-то, вашей барышни, я с собрала остатки!» Евдокия тяжело поднялась и достала из-под лавки уже знакомый старый котелок. «Нате!» Повариха ничего не сказала по поводу наших синяков. Похожая история со столиком уже разошлась по усадьбе. Ещё раз поблагодарив её, мы вышли на улицу и заметили, что цыгане уже проснулись и начали собираться у конюшни. Нужно было накормить их перед тем, как они отправятся хоронить своих. День начинался со страшных забот, но нам придётся во всём этом участвовать, потому что цыгане находились на наших землях. Я подозвала Захара и попросила отвезти их под навес, где стоял длинный стол. Там иногда обедала дворня — и людей можно было накормить за несколько заходов. А собака так и лежала на том же месте и выглядела какой-то вялой. Вчера она лаяла, пытаясь отпугнуть мужиков, а сегодня просто наблюдала за нами тоскливым взглядом. Таня поставила перед ней котелок и отошла в сторону. — Что-то с собакой не так, — тихо сказала она после того, как мы просидели в ожидании минут пятнадцать. Она больна. «Но вчера она ела и выглядела довольно живой», — шепнула я в ответ. «Что могло случиться?» «Кто знает, если бы осмотреть её...» Таня прикрыла глаза, словно собираясь с духом. «Нужно проверить брюшную полость на предмет опухших органов или болезненных участков, а также осмотреть лапы». Она медленно поползла к собаке и, оказавшись от неё на расстоянии вытянутой руки, замерла. Немного посидев, Таня погладила её по голове, потом по морде, но собака не проявляла агрессии. А потом мы услышали, как она тихо скулит. «Галь, подай-ка мне вон тот рушник», — прошептала подруга, показывая глазами на длинную тряпку, висящую на стене. «Нужно ей пасть зафиксировать». Я сняла рушник, медленно приблизилась и протянула его Тане. Было очень страшно, ведь собака могла отреагировать самым неожиданным образом. В этот момент мне стало так плохо, что я еле успела выскочить из сарая. Вывернув содержимое желудка на высокую траву, я прижалась спиной к деревянной стене, стараясь унять дрожь. Неужели отравилась?